Сам не знаю, честно признался, хруль учил меня никому не доверять, а тут попался. Постарел, видно, Яков Степанович, нюх потерял. Значит, он предложил убрать меня. Так точно, Антон Лаврыч хотел стать хозяином, а меня в заместители сватал. Гаврилов посмотрел на окружающих, их чаек, потом спросил небрежно: А не лопухнулся ли ты, часом, Назар Семёнович? «Грохнул бы меня сегодня утречком, а вечерком, глядишь, в заместителях бы был бы. Миллиардами рублей стал бы ворочить. Деньги, знаешь ли, сила!» «Не по сеньке шапка!» — обижаться хруль не смел. «Мне своего куска хлеба хватает. У тебя что, чистолюбия нет?» «Чистолюбие-то имеется, но оно у меня здоровое, и потом я всегда знаю свою планку». Чайки неугомонными белыми бестиями кружились над мачтами. Громко кричали, нахально выпрашивая угощения. Антон Лаврович оторвал от булки огромный кусок и выбросил его за борт. Стаи чаек мгновенно устремилась к лакомству. — Если я тебя правильно понял, у меня честолюбие и нездоровье. Так? — хмыкнул Гаврилов. — Что вы, Антон Лаврович, я совсем не то имел в виду. Слегка растерялся Хруль, просто... «Короче», — неожиданно оборвал Назар Гаврилов, — «ты должен исправить ошибку природы. Баринов не должен жить. Ты меня хорошо понял?» «Да, Антон Лаврович, даю тебе на это два дня. Баринов попросил у меня несколько дней отпуска, так вот. Я не буду возражать, чтобы он немного отдохнул». «Я все понял, Антон Лаврович. Считайте, что я уже напросился к нему в попутчике». «Как ты относишься к вину?» неожиданно поинтересовался Антон Лаврович. На лице Назара промелькнуло смятение. Что это, обыкновенная любезность или очередной хитроумный жест? Я особенно не расстраиваюсь, если его нет. А вот это напрасно. Очень серьезно посетовал Антон Лаврович. Он поднялся, отряхнул руки от крошек. Было похоже, что Гаврилов закончил с благотворительностью, отставив кусок растерзанного хлеба в сторонку. Он посмотрел вверх, приучил их на свою голову, теперь без буханки хлеба на палубе не появляюсь. А ты понимаешь, на голову тут нагадит. Антон Лаврович подошел к бару, отворил стеклянную дверцу. На полках стояло множество бутылок самых разных. Он достал одну низкую пузатую, и на она напоминала обжору с тощей шеей. «Эта бутылка стоит десять тысяч долларов», — Гаврилов выдернул пробку. «Я не слышу возгласов удивления», — пожедательно посмотрел Гаврилов на Назара. «А, понимаю, для отставного майора пить подобный напиток — дело обыкновенное. И знаешь, почему это винишка так дорого стоит?» «Не имею понятия, Антон Лаврович», — смущенно произнес хруль наблюдая за тем, как тонкая, яркая багровая стройка льется в высокий бокал из тонкого стекла а все потому, что это винишка любил попивать последний из бурбонов. Антон Лаврович наполнил свой бокал до краев, поднял тремя пальцами за длинную тонкую ножку. — За что пьем, мой разлюбезный? — пронзил он гостя коротким взглядом. — Может, за женщин? — высказал смелое предположение Назар. — Господи! — понял Гаврила в глазах вверху. — Я совсем не подозревал, что ты такой циник. Оставим женщин в покое. Я предлагаю выпить за будущего начальника службы безопасности. Ну как, подходит тост? Признаюсь, не ожидал, — растрогался Назар. На какой машине ты сейчас разъезжаешь? Машина хорошая, в Ну-ну, — серьезно обиделся Антон Лаврич. Что могут подумать люди о моем начальнике службы безопасности? Ты, как главный телохранитель, в какой-то степени представляешь собой лицо фирмы. Вот что, с сегодняшнего дня будешь разъезжать на моем Гранд-Чероке. Машина бронированная, собрана по спецзаказу. Все равно она стоит без дела в гараже. Согласен? Спасибо, Антон Лаврович. Рука у Гаврилова слегка дрогнула, и майор поспешнее, чем следовал, поднял навстречу свой фужер. Торжественно зазвенел хрусталь, скрепляя союз. Чайки склевали брошенный на воду хлеб и разлетелись по каким-то своим птичьим делам. Назар вдруг почувствовал, что у него закружилась голова то ли открепленного вина, то ли от радужных перспектив. Вошел Ильфан и терпеливо застыл у входа. Не решаясь побеспокоить хозяина, он ждал, когда Михалыч обратит на него внимание. Но тот сосредоточенно разглядывал огромную картину, выполненную в стиле модерн, непонятную комбинацию из треугольников, кружков, как будто бы хотел отыскать в нагромождении человеческой фантазии какой-то философский смысл. Наконец Михалыч посмотрел на вошедшего. «Это он?» «Да», — голос сильфана прозвучал отголосок печали. «Жаль. Мне бы хотелось, чтобы это был кто-нибудь другой. Скажи, пусть заходит, я его жду». Ильфан не уходил. «Я вам буджен?» Вопрос прозвучал более чем откровенно. Михалычу достаточно было произнести единственное «да», и верный слуга занял бы место где-нибудь в углу комнаты, дожидаясь своего часа. Но Михалыч уверенно произнес. «Ну что ты, эльфан мы же с ним давние друзья». Посидим, поговорим, вспомним былое. Ильфан слегка наклонил голову и притворил за собой дверь. Через минуту в кабинет вошел Филат. Михалыч поднялся навстречу. — Господи, Рома, как увижу тебя, сразу вспоминаю твоего батю. Даже улыбаешься ты точно так же, как он. Ты же знаешь, мы с твоим отцом были не разлей вода, чалились вместе, в одной семье были. Я тебе вот что хочу сказать. Я тебе никогда не рассказывал об этом, слишком тяжело было вспоминать, но я был свидетелем его гибели. Рома Филатов невольно напрягся. Он опустился на мягкий диван, пружины послушные мягко просели под его тяжестью, и в ожидании уставился на Михалыча. Ты мне никогда не говорил об этом. Возможно, и сейчас бы не сказал, да вот чувствуешь, что недолго мне землю-матушку топтать». «Твой отец был одним из самых уважаемых людей, которых когда-либо приходилось мне встречать. Его знали во всех зонах. Во время этапа в города его старались не привозить. Держали состав где-нибудь на запасном пути. Если все-таки такое случалось, то в тюрьмах такое начиналось», — закатил Михайлович глаза. «Все тюрьмы бунтовать начинали против произвола. Вот что значит настоящая личность». Не мне тебе рассказывать, что после войны многие воры сучились. Вот и пошло деление на красные и черные зоны. Сук твой отец не жалел, давил, как крыс. Да так, что брызги во все стороны летели. Боялись его очень. Сам понимаешь, хозяин всегда на стороне сук. Так что твоему ботяне несладко приходилось. Один он не ходил всегда в окружении пехоты. А те за него любому головы были горло перегрызть. Михалыч на минуту задумался. Лицо его постарело лет на десять, как будто костлявая заглянул ему в самое лицо. Отец твой погиб на пароме, когда нас отправляли с Ванина на Сахалин. Кошмар, что было! Представь себе суденышка да до отказа, набитые ворами и суками. Ничего себе картина, а! Рома Филатов невольно улыбнулся. Незавидное, прямо скажу. А если добавить, что ворок было втрое меньше, чем сук? Совсем не весело. Всем было ясно с самого начала, что побоище не избежать. Суки окружили нас со всех сторон и смотрели на нас, как шакалы на медведя. Так мы ехали часа три. А потом такое началось, что вспомнить страшно. Настоящий ад. У каждого были ножи, заточки. Конвой не умешивался и наблюдал за нами, как за гладиаторами, через металлические решетки». Первые полчаса было зарезано 20 воров. Сук мы порешили в два раза больше. В следующие полчаса воров полегло еще человек 15 Сук было прибито 25 Невозможно было ходить, кровище было почти по колено. «Как погиб отец», — глухо произнес Филат. «Ты послушай, потерпи немного. Твой отец неплохо работал ножом. Он один только с десяток сук положил. Я с ним все время рядом был, и он самую гущую норовил залезть». Отчаянный был вор, нечего сказать. Жил и дрался так, как будто был сложен не из костей и мяса, а сварен из кусков железа. На нем была же целая дюжина ран, кровь из него хлестала как из кабана. А он все не унимался, зная пером направо и налево размахивает. Такой шухер на сук навел, что не приведи Господи. Поднес щупать колбу Михайлович. Идейный он был, каких поискать. Если суки попадали к нам на черную зону, Так он никого в живых не оставлял. Вырезал всех, как раковую опухоль. Так вот, на барже суки не могли нас задавить, и это была победа.